Когда пробка начала рассасываться, к переправе подкатила до черных легковых эмок. Разъяренный толстяк с комкоровскими ромбами напустился на рыжего танкиста с такой злобой, словно считал того повинным не только в заторе, но и в катастрофическом начале войны. Старшине и Соне было плохо слышно издали, но слово «саботаж» трибунал к стенке достигли их ушей. Танкист не полез за ответом в карман. Обстановка не способствовала чинопочитанию. Задницы удобнее лезать в кабинетах. На передовой у них какой-то иной вкус. Комкор схватился за пистолет. «Пристрелил собственной рукой!» Орал из и замок вывалило свита. Все были взвинчены до предела. Никто не пытался удержать руку Комкора. Орех авиамоторов уже не походил на комариный писк. «Дождусь!» — выдохнул старшина. — Плавать умеешь, родная? — Что делать? Она вытаращила глаза. Первые бомбы угодили в реку, выбив многометровые фонтаны. Потом одна или две попали в насыпь. Комья земли полетели в разные стороны. В двух шагах от Сони раздался взрыв матов, а затем прозвучал выстрел, показавшийся негромче хлопка в ладоши. Обернувшись, она увидела рыжего танкиста павшего перед Комкором на колени. Рыжий хватался за живот, из которого толчками борызгала кровь. На его чумазом лице читалось недоумение. Не страх, не злоба, а именно недоумение. «Как же так? Как же так?» Комкор отступил на шаг, пряча ТТ в кабару. «Поехали быстро!» «Убил!» — сказал танкист и ткнулся лбом в асфальт. Амкор со свитой успели забраться в эмки, когда двигатель головного КВ выплюнул из кормы мощную струю выхлопных газов. Танк с лязгом развернулся на пятачке. Не успела Соня открыть рта, как первая эмка исчезла под гусеницами, смявшими легковушку, будто яичную скорлупу. Перекатив через то, что только что было машиной, Танк раздавил вторую. Лишь стекла брызнули, когда со скрежетом порвалась крыша. Третья Эмка пробовала улизнуть задом. 45 машина легко настигла виляющие стороны в сторону легковушку. Едва гусеницы прищемили капот, Эмка встала на дыбы. Передние колеса исчезли, сзади взлетели над дорогой. Соня в ужасе разглядела белое весо водителя. Злополучный комкор сидел рядом с вытраченными глазами и распахнутым ртом. В следующее мгновение танк забрался на крышу Эмки и для ее пассажиров война закончилась, как и все остальное. «Господи!» — схлипнула Соня, остолбенев. Немцы методично утюжили переправу. Красноармейцы прыгали в реку, ища спасения в воде. «Лежать!» — крикнул старшина и дал Соне подножку. Падая, она ушибла локоть. Потом они скатились в кювет. Крупнокалиберные пули забарабанили по насыпи, подняв пыльные фонтанчики там, где они только что стояли. Бомба врезалась в дальний пролет моста, металл поддался со стоном, и конструкция как бы нехотя осела в воду. Взрывная волна растрепала Сонины волосы. «Танк в воду провалился!» — кричали откуда-то сверху. «Надо отсюда текать!» — сплевывая песок, сказал старшина. Подняв голову, Соня обнаружила, что он накрыл Нинку телом, словно щитом. «Видишь те заросли камыша?» Штурмовики пошли на боевой разворот. Это представляло шанс спастись. Не исключено, что последний. — Ну-ка! — старшина поставил Соню на ноги. — Самой бы ей не подняться. — Бегом марш! — обе прикрывавшие мост зенитки исчезли. Только из воронок вился дымок, довалялись горы стрелянных гильз. Мост горел в нескольких местах. Главный паралет обрушился. «Не могу!» — скулила Соня. «А ты через... Не могу!» Немецкие самолеты пошли на второй заход. «Сейчас вмажут!» — предрек старшина. «На, же дитё!» Соня обняла Нинку, решив, что он сейчас убежит. Вместо этого старшина подхватил их на руки. «Ух, ё-моё! Вы что, гантели глотали?» Пока Соня удивлялась способностям шутить за полшага от смерти, старшина, пыхтя как паровоз, понесся к камышам с двумя ножами в руках. Благо, сила в нем была необыкновенная. Они расположились на ночлег в поросшей густым кустарником балке. Было зябко после купания, инка расчихалась. Старшина нарезал ветвей, соорудив некое подобие шалаша. Соня заикнулась о костре, Но он и слышать не захотел. — Засекут, дыши пропало. — Так ведь немцам не слышно, — возразила Соня. Было действительно противоестественно тихо. Только листва колыхалось на ветру, да сова ухала неподалеку. Солнце скрылось за соснами, в лесу темнеет быстро. — Не немцы так местные, — покачал головой старшина. Местные похуже немцев будут. Соня выразила недоумение, но он отвернулся. Дав понять, что разговор окончен, выудил из вещмешка кусок сала с кулак, положил на расстеленную поверхенную тряпицу, добавил краю хорошеного хлеба и соль в полотняном мешочки. Повертел в руках железную банку мясных консервов, как бы колеблясь, открывать или нет. От таких разносолов Сонин живот изменнически заурчал. Усмехнувшись, старшина принялся стругать сало тонкими аккуратными ломтиками. — И шаг все-таки, что костра нет, — посетовала Соня. — Я б дочке супчик сварила, чтоб не в сухомятку. — Давай до завтра потерпим, — он отложил нож, — а там, даст Бог, к своим выйдем. Соня напоила Нинку из пузатой солдатской фляги, напилась сама, протянула старшине. — С водой у нас не густо, — констатировал он, делая большой глоток. — Надо будет где-то набрать. — Я и сало дам, — сказала Соня, отодвигая банку тушенки. — Пускай будет про запас, а то вдруг мы завтра наших не найдем. После скромного ужина Соня убаюкала дочку, уложив спать на шинели старшины, расстеленной поверх еловых веток. Шинель была большой, хватило и лечь и укрыться. Под мирное сопение Нинки Соня и сама скоро прикорнула. После суток мыторств шинель казалась периной. — А вы? — сквозь дрему спросила Соня. — Ты спи, — откликнулся старшина. — Я покараулю. Вооружившись кисетом и папирусной бумагой, он ловко свернул козью ножку, чиркнул зажигалкой. Запах курева щипнул Сониной ноздри. И это было последнее прикосновение реальности. Сон оказался под стать действительности. Соне приснился Шаров. Его истребитель падал, объятый пламенем. Шаров хотел сорвать фонарь, но замки заклинило он намертво. «Попробуй этим!» крикнула неизвестно каким образом очутившаяся в кабине Соня и протянула банку тушенки из вещмешка старшины. «Молодец!» — Шаров совсем не удивился Соне. И тут же хлопнул себя по лбу. «Ах, черт! Парашют-то у нас один на двоих!» «Как один?» — испугалась Соня. Шаров отстегнул лямки. «Возьми!» «А ты?» — сполошилась она. «Обо мне не думай!» Харуф подтолкнул ее к краю пропасти. «Выкручусь! Не впервой!» Соня категорически отказалась. «Нет, нет и нет!» Ему пришлось сдаться. «Ладно, давай по-другому!» Парашют снова оказался на нем. Он заключил Соню в объятиях. «Держи меня крепко!» «Держу, Гриша, держу!» Они вместе соскользнули с крыла. Соня сцепила пальцы замком, лбом вжавшись в отворот лётчатской куртки. Воздух свистел в ушах, а чувство падения захватило целиком, вытеснив куда-то все прочие. «Осторожно — Осторожно! — предупредил Шаров, выдергивая кольцо парашюта. Над головами хлопнула парусина, обоих сильно встряхнуло. Соня хотела облегченно вздохнуть, когда вспомнила о Нинке. — Гриша, мы же Нинку забыли! Ей стало так страшно, что она, закричав, очнулась, задыхаясь, как пловец, вынырнувший с большой глубины. — Господи, это же просто сон!